На московском совещании представителей коммунистических и рабочих партий в 1957 году китайский лидер вел себя как оракул. У него было что-то с ногами, и поэтому во время приема в Георгиевском зале Кремля он сидел, а вокруг толпились руководители других коммунистических партий. Любимой темой у Мао была тогда Третья мировая война, и он постоянно к ней возвращался – видимо, считая ее абсолютной неизбежностью. «Неру и я сам», — говорил Мао, — «сейчас обсуждаем вопрос, как много людей исчезнет в атомной войне. Неру считает, что мы потеряем миллиард с половиной, а я говорю — миллиард с четвертью». Пальмира Тольятти спросил его, «А что станет с Италией в результате такой войны?» Мао задумчиво посмотрел на него и холодно ответил. «А кто вам сказал, что Италия должна выжить? Останется 300 миллионов китайцев. Их будет достаточно, чтобы продолжить человеческий род на земле». Неудивительно, что Хрущев решительно отказался помочь Китаю в производстве ядерного оружия. Несмотря на то, что просил о ней сам Мао, Хрущев был тверд. Хотя Советский Союз к тому времени практически уже построил в Китае завод по производству плутония. Только лифты осталось поставить, как рассказывал Емельянов, один из руководителей советской ядерной программы. Хрущев обещал только гарантировать Китаю полную поддержку Советского Союза, в случае серьезного конфликта с США. Может быть, по этой причине нынешняя встреча Мао и Хрущева была краткой и пустой. От прежней сердечности не осталось и следа. Китайское руководство уклонялось от серьезных переговоров, ссылаясь на занятость. Что ж, Хрущев никому в друзья не навязывается. Через два дня он был уже во Владивостоке а потом в Москве, где он с головой окунулся в дела. Стал одного за другим вызывать министров, секретарей обкомов и председателей соунархозов. Это для него было более привычным, чем заниматься дипломатией. Главной внешнеполитической заботой Хрущева после возвращения из Китая стала подготовка к встрече в верхах. Он знал, что дела в России сами собой не делаются, что нужно твердой, а порой и жесткой рукой запускать маховик бюрократической машины. По его указанию, коллегия МИДа уже 9 октября 1959 года приняла решение составить план подготовки материалов к совещанию руководителей СССР, США, Англии и Франции по трем основным направлениям. Вопросы, касающиеся Германии, всеобщее и полное разоружение и прекращение ядерных испытаний, европейская безопасность. Как ни странно, за решение германского вопроса Хрущев тогда не беспокоился. Ему казалось, что в кемп дэвиде они с Эйзенхауэром в принципе договорились. А детали соглашения были более или менее подготовлены в ходе встречи министров иностранных дел в Женеве. Довести их до конца, считал он, большого труда не составит, это уже дело экспертов. Кто будет возражать против такого соглашения? Рассуждал он на заседании президиума 15 октября. Англичане? Макмиллан? Да они первые проголосуют «за». Знаю их. Сложнее будет с Деголем. Он упрямый и равен помешался на величии Франции. Но если копать поглубже, то как раз по этой причине он и не заинтересован в усилении и объединении Германии. Поэтому, какие бы фортели не выкидывал Деголь, в конце концов он пойдет на договоренность с нами по Германии вместе с Эйзенхауэром и Макмилланом. По его мнению, здесь вырисовывалась чуткая картина будущего саммита. На нем ему удастся создать своего рода антигерманскую коалицию, которая и уломает строптивого Аденауэра. Таким образом, будет закреплен раздел Германии на два государства –